Эпилог. Когда у своей кровати я увидела Лилю, подумала, что сон продолжается. Долгий сон, болезненный, из которого я выпуталась только спустя три дня после свадебных церемоний. Это были последствия выбора. Надеялась, что меня откат не заденет. Весь день ведь чувствовала себя хорошо, а нет. Но ничего, учитывая опыт других, я еще легко отделалась. Подумаешь, три дня побывала в сонной лихорадке и пришла в себя, выжатая, как апельсин, использованный для сока. Харди, ожидающий моего пробуждения, выглядел куда хуже. Осунулся, похудел, под васильковыми глазами залегли тени. Когда я пришла в себя, он был рядом, лежал со мной на кровати и обнимал. Мы долго смотрели друг на друга, ничего не говоря, потому что слова были не нужны. Он тосковал, переживал, хотел бы перенести последствия выбора вместо меня. Я все это знала, как и он знал, что я ни о чем не жалела и, если бы понадобилось, прошла через все это снова». Лишь бы мы были вместе. Наверное, откат задел бы меня сильнее, но сила кудельницы защитила. Придя в себя, я почувствовала, как она рада моему пробуждению и послала ей ответные радужные эмоции. Мы пока были мало знакомы. Нам многое предстояло выяснить, и подозреваю, что и сделать. Но мы справимся. Куда мы денемся? Конечно, справимся. Тем более, что мне это было интересно. А Аотх, когда заходил проведать, строго заявил, что тренировки возобновятся, как только я перестану так сильно походить на покойника. «Кстати», — спросила я, — «а где у вас хоронят покойников?» «Так как ты и Харди соединились, твой жизненный цикл увеличился, и эти знания в ближайшую тысячу лет тебе не понадобятся», — ответил он. «Так что не будем зря языками ворочить. Отдыхай, восстанавливайся, выходи замуж, хотя по меркам драконов это уже свершилось, и на тренировку». «Новость, что я буду жить не просто долго, а долго!» стало для меня приятным шоком. Но новость, что по меркам драконов я уже замужем ее заглушила. С этим я мириться не собиралась. Конечно, такую церемонию, как я видела, мне не хотелось, но... Вообще без церемонии. Я много раз устраивала незабываемые дни счастья другим, и мне хотелось хотя бы маленький праздник, но для себя. Для нас, с Харди. Ему я жаловаться не собиралась, но он сам заметил, что после визита Аотха я слишком расстроена. Так что пришлось сознаться. «Не переживай, дорогая. Утешил он. Праздник у нас с тобой будет. Ты, главное, поправляйся и восстанавливай силы. Я ужасно соскучился». Приятно льстило, что он смотрел на меня, как на королеву, вопреки тому, что я лежала в пижаме с барашками и не накрашенная, а на голове, подозреваю, было невесть что. Но восстанавливать силы мой дракон предлагал в первую очередь за счет обилия еды. Драконий метод, действенный, по его словам. Поначалу я согласилась, потому что и впрямь ощутила легкий голод. Но когда спустя час наша комната превратилась в ресторан, уставленный блюдами, и мне предлагалось хотя бы попробовать все, а лучше доесть до конца, я поняла, что испытание пищей для меня только начинается. И у меня ушел целый день на убеждение Харди, что я столько не ем, и что прежние скромные блюда меня более чем устраивали. К счастью, он поверил и перестал пытаться раскормить меня деликатесами. «Да, надеюсь, драконы ничего не имеют против занятий йогой на скалах, потому что за тот единственный день обжорства мне придется расплачиваться усиленными тренировками. Ну да ладно, переживем. События накатывали одно за другим с такой скоростью, что я даже пугаться не успевала, а некоторые пользовались моей заторможенной реакцией и навсегда изменяли мою жизнь, причем так кардинально, я бы сказала. Например, однажды в комнату после вежливого стука зашел Инсаф, воспитанник Отха. Я все еще была очень слаба после отката и сидела в постели, а он долго, молча стоял у кровати, стоял и смотрел на меня. Мое предложение присесть проигнорировал, уходить явно не собирался, а спустя примерно получасовой обмен взглядами заявил. «Я решил, я хочу жить с тобой». «Зачем?» — опешила я. «У меня даже кошки никогда». «Знаю я», — хмыкнул мальчишка, ничуть не расстроенный такой реакцией. «Но я не кошка, я приживусь». Впервые я видела, как он усмехается, и пусть это было еще не улыбка, но все равно. Я не смогла ему отказать, не захотела. Почувствовала, что этот мальчик мой и все тут. А он, услышав мои мысли, спрятал взгляд, качнул головой и после долгой паузы выдавил. «Моя мама тоже была человеком, самая слабая раса, но она единственная, кто меня не боялся». Черные глаза мальчишки посмотрели в упор. «Ты тоже меня не боишься». «Не боюсь», — подтвердила я, сглатывая комок в горле. «Мне хотелось обнять его, но я понимала, что рано. Пока еще рано. Позже, когда он научится доверять, когда что-то почувствует, что-то непонятное, как и я, когда вижу его. Наверное, с ним будет сложно. Демонёнок — колдун с неуправляемой пока силой. Но я ведь не одна. Со мной Харди, дух и пушок. Так что как-нибудь справимся». Я поняла, что Харди принял мальчика — Когда проведать меня залетел шарфик с живым пушком и цветочком, и рассказал, что произошло еще до разговора инсафа со мной. Дело в том, что первым мальчик пришел к мужчине, главе семьи, и спросил, не будет ли против он. Они говорили долго наедине, и дух терпеливо изнывал от любопытства, потому что проявил деликатность и не подслушивал. В награду за это его и пушка взяли с собой, и уж они налетались. Сначала летали каотху. Он без труда нашел поселение, в котором его воспитанник когда-то жил вместе с мамой. Оно было в пяти часах лета. Но кого это остановило? Правильно, никого. И Харди, взяв на спину инсафа, духа и пушка, полетел в указанном колдуном направлении. Долгий полет вышел весьма плодотворным, поселение, из которого выжили ребенка, лишилось пяти домов. Людей дракон не тронул, а дома сгорели за считанные минуты совсем барахлом. Кто-то из мужиков пытался возмущаться и кричал, что драконы не должны якшаться с демонами, но заглох, получив четкий удар от странного белого шарфика. «Представляешь, как повезло!» — рассказывая про этот случай, радовался маленький дух. «Отработал-таки удар! Пригодилась, я тебе говорю!» «И я пригодился!» — помахивая пушистым хвостиком, похвастался Пушок. «И ты! Ладно уж!» — согласился дух. Оказывается, Пушок тоже поучаствовал в деревенских разборках. Чтобы дракона понапрасну не отвлекали, он ведь контролировал огонь, а то бы сгорело несколько поселений сразу, зверюк вцепился лапками в другого сильно возмущающегося мужика, и тот на время заглох, даже дышал через силу. «А инсав?» — спросила я, похвалив маленьких разбойников. «Смотрел, как горит его дом», — ответил дух. «Ничего не захотел взять, хотя там были его вещи. Его ведь безо всего выгнали». Услышанное еще раз убедило меня, что с мальчиком будет сложно и что я все сделала правильно. В душе разливалось приятное тепло, которым хотелось с ним поделиться, но не так быстро, а то еще напугаю. все таки демонёнок и нежности. Потом забалую его. Пусть привыкнет. В общем, вот так и принимала я в комнате гостей, чувствуя себя все лучше и лучше с каждым днем А однажды увидела у постели Лилю. «Привет!» — сказала подруга. И развеивая мысли, что это сон, принялась активно меня отчитывать. «Так напугала меня, Иванна! Только ты так можешь! Уснуть на целых три дня! Закрыть пещеру злобными драконами! Которые, как заведенные, повторяют одно и то же! Она еще слишком слаба, чтобы принимать гостей! Она еще слишком слаба! И между тем я наблюдаю, как в пещеру то и дело заходят гости! Нет, ну как ты могла, а? Лиля!» Окончательно признала я гостью. «А кто еще?» она присела на кровати и укоризненно взглянув на меня призналась я жутко испугалась когда узнала что с тобой случилось если бы я знала какая жуть происходит при выборе дракона я бы тебя не отпустила думаю маг бы все равно меня выкрал рассмеялась я радуясь что подруга не сон и не галлюцинация это да она резко подскочила с кровати подергала огромное рубиновое ожерелье которое удивительно не вязалось с джинсами и футболкой и села обратно, успокаиваясь. «Воровать девушек он наловчился. А вот как с ними обращаться потом?» «Ты хочешь сказать?» «Вот именно!» Подруга снова вспыхнула, как спичка. «Как ты думаешь, я здесь оказалась?» «Украл!» Расплываясь в улыбке, спросила я. «Украл!» — подтвердила Лиля. «Еще почти неделю назад украл!» «И ты молчала?» «Как бы не так!» — рассмеялась подруга. Я высказала этой наглой магической роже все, что о ней думаю. Украл, поселил в замке Лэрда. Я думала, он заботится обо мне. Да он и сам там живет, а он... А он, оказывается, украл меня не для себя, а для Лэрда, представляешь? Я, видите ли, подхожу их Лэрду по каким-то параметрам. И так очень редко бывает. И прямо удача, и все, согласие не обязательно. И самое главное, Иванна. Он был уверен, что я буду счастлива и до гроба ему благодарна. Я, видите ли, теперь жить буду... «Ни одну сотню лет, и муж мне ни в чем не будет отказывать. В общем, живи да скучай». «А что ты?» «А что я?» – она подмигнула. «А я сначала послала его во всех красках, но ему было пофиг. Мне тоже не помогло. Поэтому я продумала шикарную месть. Тут на руку сыграла, что и Лэрд был не настроен на брак, и сильно разозлился, что маг ему постоянно кого-то сватает. А когда я Лэрду призналась, что вообще была уверена, что маг ворует меня для себя...» и потому не сопротивлялась. В общем, у меня появился сильный сообщник. И обычно лерт всех девушек, которых маг для него находит, сразу же выселяет из замка. Сначала дико орёт раненым зверем, Они пугаются, понимают, что с таким жить не смогут, и он их выселяет. Девушки довольно быстро устраивают свои жизни. Все счастливы, все довольны. Он мог бы отправить меня обратно в мой мир, но мы решили проучить этого кота в капюшоне, и я осталась. Пусть злится! Ему это к лицу. И глаза так сверкают. К тому же, я хотела увидеться с тобой, так что...» Я вспомнила звериный рев, который доносился с долины оборотней. «Ага, значит, то и был момент появления Лили в Империи масок». Хм, а Мак молчал, ни словом не обмолвился. «И как же ты ему отомстила?» «Элементарно!» — в глазах подруги отразилась обида. «Влюбила его в себя и бросила. Не пожалеешь?» Я видела, что Мак понравился ей еще когда был в образе зеленого человечка, а теперь, когда оказался нормального роста, терпимой внешности и огромных талантов, она могла не устоять перед своеобразным обаянием. Так и случилось. «Уже жалею», — призналась Лиля. «Но простить его не могу. Злюсь на него. И не верю, что у него серьезно. Он, понимаешь? И сказать-то было некому. Хорошо, что ты так быстро очнулась». Иванна он сказал, что в первый же день ощутил странное притяжение ко мне. еще тогда у тебя в квартире, сказал, что сразу заподозрил, но так как с ним это было впервые. Но я так удачно подходила лэрду, и он решил устроить в первую очередь его счастье, а не свое. В общем, представляешь то, что он почувствовал ко мне. Так происходит, когда оборотень встречает свою пару. В общем, любовь на всю жизнь. По-моему, это хорошо. осторожно предположила я. «Ага, очень», — отмахнулась подруга. «Еще он сказал, что такое же притяжение ко мне должен был ощутить и Лэрд. Поэтому он и вытянул меня в этот мир. Не для себя, для лэрда, понимаешь? Он просто меня уступил. Другому мужчине». Я от всей души назвала мага тем словом, которое отражало этот поступок. Мы посмеялись. А потом в комнату заглянул маг. И по его взгляду я поняла, что он слышал. Каждое слово слышал. Но ему было плевать на то, что о нем говорила я. Его волновало лишь то, что думала о нем Лиля. «Иванна, пока ты прохлаждалась, мы с Аотхом сообща придумали. Как тебе всякий раз не встречаться с падальщиками? Должно сработать!» Ворчливо сказал маг. «Спасибо, очень любезно с вашей стороны!» «Дожились!» «Никогда думал, что о себе и демоне услышу нечто подобное!» — хмыкнул он. «Вы просто умницы!» — похвалила я. «Не переусердствуй, а то весь испортишь!» Он перевел взгляд на спину Лили и поставил перед фактом. «Пора домой!» «Я здесь остаюсь!» Она даже не обернулась. «Нет!» проскрежетал маг и подошел, встав напротив нее так, чтобы она даже нехотя видела его краем глаза. «Ты еще увидишься с подругой, когда захочешь. А сейчас мы идем домой!» «Не собираюсь я у тебя спрашивать, что мне дел!» Вскочив с кровати, Лили обвинительно наступала на мага. А тот не двинулся с места, наоборот, расставил объятия, поймал ее, заглушил вопль возмущения поцелуем, и они оба моментально исчезли. В следующий раз я увидела мага и Лилю через два дня, когда они пришли меня проведать, а заодно пригласить на скорую свадьбу. — С Лердом! — хихикнула я, и по красному взгляду мага поняла, что шутка не удалась. — С магом, сия империи! — обняв хмурого избранника, поправила Лиля. «И, кстати, надеюсь, к тому моменту ты окончательно поправишься, потому что мне очень нужна твоя профессиональная помощь. У оборотни ужасной свадьбы». «Знакомая беда», — улыбнулась я. «Рада, что ты меня понимаешь и согласна». Расцвела подруга и снова подергала рубиновое ожерелье, которое опять же не вязалось с ее желтым платьем. «Ну, долго мне ждать, когда ты скажешь, что это безвкусица?» «Это безвкусица», — вздохнула я. Но ожерелье чудесное. Согласна, платье сюда не идет. Обещаю, что к свадьбе вкус вернется ко мне, но пока не могу найти в себе силы и расстаться с этим ожерельем. Я уже столько тебе подарила, а ты...» Мак обиженно замолчал. «Те ожерелья ты подарил?» Сказала Лиля, утешительно целуя его. «А это я заработала!» Они так увлеклись друг другом, что я уже собиралась соскрести себя с кровати и выйти, чтобы им не мешать. но не успела. «Знаешь, откуда оно?» После сотого поцелуя Лиля снова потрогала ожерелье и взглянула на меня. «Это твой дракон так расплатился со мной за то, что я следила за ремонтом в твоей квартире. Хожу себе по долине оборотней. Хожу и вдруг раз, и вокруг моей шеи образовывается эта рубиновая красота. А на голову падает записка с благодарностью. «Кстати, с ремонтом я молодец. Все сделано дешево и хорошо. Ты будешь довольна». «Нет, ну какой умница у тебя, дракон!» «Лиля!» — предупреждающе рыкнул мак, и подруга весело мне подмигнула. «Ты понимаешь, да? Дракон хорош, но для меня мой оборотень всегда будет лучше!» «Твой?» — заинтересовался мак. «Мой!» Смело глядя ему в глаза, Лиля наконец решила простить этого дуралея и призналась. «Люблю тебя! Никому не отдам!» «Я тоже!» — пообещал мак. Обнял ее и с очередным поцелуем эта страстная пара снова исчезла. А когда в комнату вошел Харди, я по глазам поняла, что он что-то задумал. И не ошиблась. Он взял меня на руки, и мы вышли из пещеры. Не отпуская меня, он обернулся в звериную сущность и взлетел. Не знаю, как у него получилось не задеть меня даже когтем, и как я оказалась сидящей на его спине. Наверное, это тоже драконья магия. Но то, как он меня чувствовал и понял... что я больше не могу лежать — это наша магия, личная. Я радовалась полету и ветерку, который лишь слегка меня задевал, и с удовольствием рассматривала красоты этого мира. Спустя время мы приземлились у незнакомой пещеры. Харди сменил сущность и занес меня внутрь. Пещера была пустой, необжитой, но не отталкивала, не пугала. Внимательно наблюдая за мной, мужчина довольно усмехался и пошел по длинным тоннелям, отказываясь отвечать на вопросы. А потом он куда-то свернул, и мы оказались у пещерного озера, в котором бурлили пузырьки. «Горячий источник», — сказал Харди в ответ на мой потрясенный взгляд. «Пещера наша. Пока она не обжита, но я за нее возьмусь. И скоро она изменится. Тебе нравится?» «Да», — тихо ответила я, удивляясь, что вообще могу говорить. Увиденное меня поразило. Лишило речи, довело до слёз. И как иначе, когда действия говорили без слов? Не знаю, как Харди удалось это сделать, но в источнике, прилипая к дальнему его боку, стояла ванна. Такая же, как у меня дома, ванна. «Я заслужил бонус», — послышался голос Харди, качнула головой. «Нет, а что надо сделать, чтобы его заслужить? Я все таки хочу выяснить, что он дает, и не успокоюсь». «Нет», — снова качнула головой и взглянула на мужчину, без которого не представляла дальнейшей жизни и которого могла не увидеть, если бы не рискнула. Обняла его лицо и призналась, не желая держать эту тайну в себе. «Ты — мой бонус, Харди, и я не успокоюсь, пока не докажу тебе это». Звучит прекрасно. оценило, насыпая моё лицо поцелуями. А на вкус ещё лучше. «Знаешь, — улыбнулась ему, — у меня были такие моменты в жизни, когда опускались руки, и я думала, за что, почему я... Но сейчас я поняла, что раз судьба подарила мне встречу с тобой, она не жестока, она меня любит. И я...» Глаза мужчины выжидающе сверкнули. Не раз я слышала его признание во сне, не раз, когда засыпала и уже не могла ответить. А сейчас мне ничего не мешало это сделать. Ни сон, ни слабость, ни пустые страхи. «И я...» — повторила. «Я тоже люблю тебя, Харди. О том, как прошло наше совместное купание, упоминать не буду». Думаю, и так понятно, чем занялись два человека, которые ужасно соскучились друг по другу. Нам было хорошо, и это самое главное. А через несколько дней мы с Харди перенеслись в мой мир. До свадьбы мэра оставалась всего неделя, и мне надо было многое успеть. Конечно, теперь я знала, что станет нашей фишкой, но другие детали были не менее важны. Перенес нас маг. Он поначалу сопротивлялся и говорил, что не намерен таскать драконов туда-сюда и вообще... Ему плохо после каждого перехода между мирами. Но Лиля умела его уговаривать. Он как-то быстро добрел от ее поцелуев. Так что переместились мы довольно приличной компанией. Лиля, Мак, я, Харди, Блем и Кероп. Кероп — приятель Харди. Но его и Блема мы взяли не потому, что им очень хотелось посмотреть другой мир, а потому, что они мне были нужны для свадебного шоу. Возмущались ребята, что они и драконы, а не клоуны. Но других вариантов увидеть чужой мир никто не предлагал. И они согласились. Свадьба мэра прошла с размахом и произвела настоящий фурор. Мало того, что все было идеально организовано. Гостей поразили парящие в небе воины, с ладоней которых срывались огненные искры. Никто не мог понять, как мужчины парят в небе, если не видно никаких тросов и самолетов. А воины не только не упали, а обернулись огромными драконами, подлетели к воздушному шару, в который мы поспешно запихнули восхищенных молодоженов и унесли их в неизвестном для гостей направлении. Мэр и его супруга нашлись спустя две недели законного медового месяца. А об этой свадьбе не писал разве что ленивый. Фотографии и видеосъемка мгновенно расползлись по сети, выдвигалась сотня предположений, как был проделан сей трюк с драконами, но правда не угадал никто. Слишком это нереально и сказочно для нашего мира. «Драконы. В это не поверил даже мой бывший, который фанател по фэнтези. И вот же случай. Оказался на свадьбе со своей новой девушкой среди приглашенных. Увидел меня он сразу. Но подошел только, когда узнал, что это именно наша компания все организовала. У него, видите ли, возникли вопросы, и он хотел бы их уточнить. «Это драконы», — честно ответила я. «Ага, как же, драконы», — хмыкнул он. «Чтобы ты знала, драконы с людьми не общаются». «Чтобы ты знал, они на них даже женятся», — возразила я и хитро посмотрела на Харди, который был рядом. Но когда бывший стал с умным видом рассказывать про драконьи гнезда и размеры драконьих яиц, Харди вздохнул и увел меня в сторону. «Не надо тебе выслушивать этот бред», — сказал он. «Вдруг поверишь, а нам еще дракончиков высиживать». «Много дракончиков?» — деловито уточнила я. «Надеюсь, но соглашусь на троих». «Попробуем», — согласилась с мужчиной. «Сделаем», — пообещал мужчина. То ли помогла сила кудельницы, то ли реклама сработала, но буквально на следующий день после свадьбы наше агентство завалили интересными заказами. Мы и раньше не тосковали, но сейчас работы значительно прибавилось. Я собрала коллектив, сообщила, что временно отхожу от дел, потому что планирую выйти замуж и открыть филиал в другой стране, а посему назначаю главным Славика». И добавила, что если расширение нужно, пусть возьмут пару человек на свое усмотрение. Но новость о моем замужестве так всех поразила, что пришлось выходить на работу на следующий день, снова проводить собрание и снова все повторять. Артем и Павел приняли известие стойко, задали пару дельных вопросов и успокоились. Сонечка возликовала. Теперь объект ее желания оказался доступным, как никогда. А Славик искренне огорчился — несмотря на повышение в должности и в зарплате. В утешении от скорой разлуки я раздала все безделушки со своего стола, порадовалась тому, сколько сразу образовалось свободного места и, не оглядываясь, вышла из офиса. Это прощание не навсегда, но все равно было грустно. Впрочем, вид Харди, ожидающего меня у выхода, на недавно купленном байке развеял эту приятную грусть. Обняв его, я позволила ему увести себя к нам домой. Немного грустно было прощаться с Катериной, но я пообещала ей, что скоро увидимся, или на моей свадьбе, или на свадьбе у Лили. Она грустила куда меньше меня. Во-первых, потому что знала, что я не лгу. А во-вторых, потому что я помогла ей избавиться от партии чёрных очков, которые она по неопытности скупила. Очки по завышенной цене разобрали гости на свадьбе мэра, ибо маг не просто затесался среди зрителей, а усилил яркость пламени. И смотреть драконье шоу без защиты глаз было практически невозможно. Я хотела познакомить Харди с родителями, но они не смогли прилететь. У мамы была какая-то выставка, папа ей усиленно помогал, но по скайпу они с ним пообщались. Мой выбор одобрили и пожелали увидеть нас уже с кольцами. Погостив две недели в нашем мире, мы все вместе переместились в Империю масок. И я понять не могла, что происходит, но первое, что увидела — Лэрда и Леди — поджидающих нас у входа в пещеру». «Добро пожаловать», — сказал Лэрд. А леди, снежная леди, неожиданно улыбнулась, открыла рот и запела. У нее был удивительный голос. Он завораживал, лишал дыхания и восприятия реальности. Я даже думала, что мне все померещилось и схватила за руку Харди. Но он улыбнулся и кивнул на соседние скалы, подтверждая, что да, он видит то же, что и я, и это нельзя пропустить. Там, на скалах, стояли маленькие человечки с вилами в виде сердечек, на которых были наколоты разноцветные цветы падальщиков, и подпевали леди, разнося эхо на многие километры. И все, и драконы, и ауки, и сами падальщики, и лиля с магом, которые почему-то переместились с нами, а не к себе, с улыбкой слушали необычные слова для этого мира. «I dream of rain. I dream of gardens in the desert sand». А я, обняв своего мужчину, украдкой смахивала слезы. «Я сильная. Я бизнес-леди, но...» «Я женщина, и я могла позволить себе плакать от счастья». «Вот теперь ты моя жена и по людским меркам», — сказал Харди, и мне на палец скользнуло золотое кольцо. «Какая прелесть!» — умиленно сообщил белый шарфик, вылетев из пещеры вместе с пушком и цветочком. Цветочек тут же закрепили в моих волосах и повторили — «Какая прелесть!» «Поздравляю!» — бросилась обнимать меня подруга и тихонько спросила. «Скажи, что надо сделать, чтобы у меня была такая же трогательная свадьба». «Не так уж много», — ответила я. «Смириться с тем, что ты суженая дракона, и полюбить его». «Нет уж», — встрял возмущенный маг. «Она уже полюбила оборотня». Мы с подругой весело рассмеялись и обняли каждое своего мужчину. «Какая разница, оборотень твой избранник или дракон?» Какая разница, кто как выглядит и кто старше? Главное — это любовь. С ней никакой кризис не страшен. С ней можно даже на скалы, на каблуках. Потому что она защитит от страха и как бонус подарит незримые крылья. А как Харди танцевал? С Валье, Импература. Если бы я уже не любила его, непременно влюбилась бы в тот момент. Какие там чудеса телевиденья. Харди — мое настоящее чудо. Не скажу, что все у нас после свадьбы складывается гладко. Вовсе нет. Хватает и заботы, проблем. Открытие агентства, первый заказ, кастинг сотрудников, в результате чего приходится привыкать к работе с падальщиком, аукой, демоненком-колдуном, драконом, колотушкой и маленьким духом, которому только успевай вязать новые шарфики. А еще весть о появлении кудельницы в этом мире облетела большую часть империи и довольно часто приходится решать вопросы с нечистью. Но ничего, справляемся, крутимся, вертимся и летаем с желанием и любовью. По скриптум Кстати, еще раз о любви. Неделю назад из клана ушла Сайф. Вот так. Однажды ночью собрала немногочисленные пожитки и ушла. В родном городе не появлялась. Хел буквально сходит с ума. Но Доди на все его расспросы упрямо молчит. Сказала только, что любовь нельзя предавать. И он свой шанс упустил. Отчасти я с Доди согласна, но жизнь редко бывает в виде прямой линии, поэтому я все же надеюсь, что у Хэлла ещё есть шанс все исправить, несмотря на то, что на нем по-прежнему обязательства за Алин, а она по-прежнему не собирается его отпускать. «Постскриптум 2. И еще раз о любви. Ту грязную лужу, которая случайно образовалась на территории оборотней, нам с магом после долгих экспериментов все таки удалось очистить и облагородить. Там теперь...» Даже рыбки живут, разноцветные и красивые. Очень часто возле озера прогуливаются влюбленные парочки. Да и мы с Харди, когда прилетаем повидаться с друзьями, предпочитаем встречаться там. Все-таки хорошо получилось. Мак настаивает на продолжении экспериментов. Даже щедро предлагает под это дело один из участков на территории оборотней, но... Посмотрим. Может и появится в долине оборотней еще что-нибудь интересное. Времени-то в запасе много. Конец. Для вас читала Валерия Егорова.